Если считаешь, гости получат удовольствие, сидя на солнце-пеки на раскаленной земле. Я уж не говорю о всяких там скорпионах. Придумай что-нибудь поумнее. А зачем ехать, придумал Павлик и махнул рукой в окно. Можно и здесь устроить, рядом с домом. Где? Да здесь, за домом, места хватит. В этом сухом бурьяне. Выбирать колючки, которые покрупнее, немного расчистить или нет. Лучше поджечь. Мама нервно вздрогнула. И на пепелище устроить пикник. Не спорю, очень оригинально. Но вряд ли такой пикник доставит всем нам удовольствие. Отец воспринял идею сына по-другому. Погоди, Кристина, Павлик не так уж глупо придумал. Если уж на чистом воздухе, то хоть поближе к дому. Нет, не здесь, а вон там, за шоссе. Там бурьян растет только у самого шоссе, а за ним почти пустое пространство, где запросто можно устроить пикник. Правда, я не имею понятия, чем на этих пикниках занимаются. Как чем? Только что нам сам объяснил, на лоне природы, на свежем воздухе, собираются гости, что-нибудь жарят или пекут на костре. На костре? Интересно, из чего тут разведешь костер? «Да из любого дерева, из того же бурьяна, какое-нибудь дерево найдется везде, только не тут, в безлесной степи». Мама не сдавалась. «Пошли посмотрим, а потом уже и будем решать». Перешли на ту сторону шоссе, продрались сквозь придорожные заросли высокого колючего бурьяна и оказались на пустом месте. Бесплодную каменистую землю тут прикрывала невысокая, совершенно высохшая трава. Критически оглядев ее, пани Кристина с сомнением произнесла «Ну, не знаю». Яночке с Павликом очень понравилась идея устроить пикник, и они принялись агитировать родителей. «Дерево для костра я вам достану», — пообещал Павлик. «Знаю такое место, где растут очень подходящие деревья. Совсем засохшие лучше не бывает. Такой пикник устроим. Пальчики оближешь». «А здесь установим наш красивый пляжный зонт. И еще сделаем крышу из простыни», — подхватила Яночка. «Нет, лучше вот тут. И вообще, смотрите, какой тут простор и воздух» а то ведь придется всем толпиться за нашим столом в тесноте. Паня Кристина прикинула. Приедут Сенчаковские, прибудет господин Хаким. Вот уже семеро участников пикника. Это если считать только приглашенных, а ведь наверняка еще прибудут ближайшие соседи. Нет, за столом в гостиной решительно не поместятся. Павлик продолжал давить на психику. Если сомневаетесь... — Устроим пробный пикник. Что нам стоит? Хоть завтра устроим репетицию и посмотрим, что из этого получится. На репетицию мама согласилась. — Очень хорошо. Устроим пробный пикник. Теперь думайте, чем станем угощать гостей? — Шашлыками? Чем же еще? — внес предложение пан Роман. — Согласна. Пусть будут шашлыки из говяжьей вырезки, потому что баранину или конину придется замачивать. У нас не останется времени, сказала мама. — Да. — А во сколько? — Где-нибудь ближе к вечеру, — предложил пан Роман. — Очень хорошо обрадовалась мама. Совместим обед и пикник. Завтра останешься без обеда, зато сразу будешь есть шашлыки, когда приедешь с работы. Идет? — Нет, не идет, — возразил пан Роман. — Приеду я в обеденный перерыв, и останусь голодным, и беспокойся. Чем-нибудь покормлю, перекусишь, и поможешь закрепить пляжный зонт и простыню. Надо оборудовать место для пикника. И оставим все на произвол судьбы? Ведь раскрадут же. Кому красть? Ведь воры все за решеткой сидят. И можем хабру поручить покараулить. И так решено. Завтра же и устраиваем репетицию. Я с утра занимаюсь угощением, а вы, дети, позаботьтесь о дровах для костра. Сначала Павлик думал обойтись сучьями дерева и даже несколько раз сбегал к знакомым сухим деревцам в долине скелетов, но толку от этого было мало.